Ему вложили туда немецкий паспорт, пачку денежных купюр по 50 марок, пистолет с патронами, записку, на которой были проставлены даты, время и номер телефона. «Он должен будет позвонить завтра в семь утра». Он заучил номер телефона, порвал записку на мелкие кусочки и выбросил обрывки по одному за окно, где они унеслись по ветру.